Глава 61 Когда в первом замке зазвенели ключи, Юго даже не испугался. Он был еще слишком ошеломлен случившимся. Вошла Лили, и он ослепил ее лучом фонаря. Ты должна это увидеть. Он подтолкнул ее к пластиковому ящику, который оставил открытым. Когда я заглядывал внутрь в прошлый раз... — Он был полным, — сказал он. — Лили... Инстинктивно отступила на шаг. Он их забрал? Ты видел, кто это? Глаза Югу лихорадочно блестели в полутьме. Людовик. Он только что был здесь. Но он у нас всего полтора месяца, я знаю. Как-то не складывается. Разве что Югу указал на пустой ящик. Разве что у него есть сообщник. Я все время прокручиваю это в голове. Юго, мы должны немедленно вернуться. Если у него есть взрывчатка, он ее применит, я так не думаю. Так он взял ее или нет? Я думаю, что ее уже использовали. Что? Я не верю в совпадение. Не вижу никакой связи. Телефонная линия оборвалась в ту же ночь, когда была отрезана дорога. Но это из-за грозы. У тебя просто паранойя. его настаивал на своем, указывая на пустой ящик. Это они нас нарочно изолировали. Гроза оказалась для них редкой удачей. С какой стати им затевать такую операцию? Ты отдаешь себе отчет, насколько это сложно, потому что они знают, что петля затягивается или что-то затевают Ты сказал они. Кого ты имеешь в виду? Насколько я знаю, в данный момент здесь есть только один человек, который умеет обращаться со взрывчаткой. Это АЭС. Он имеет доступ в кладовую. Он живет здесь с детства. Крепкий парень, справится с кем угодно. И у него, я полагаю, должен быть код сейфа, где спрятаны детонаторы. Ты только что сказал мне, что приходил Людовик. Это то, что я видел. Но Людовик на курорте всего полтора месяца, а тут слишком много предметов гораздо старее. Одежда, талисманы, тотемы. Недавно я узнал, что с вами, постоянными сотрудниками, так или иначе советуются, когда берут сезонных рабочих. Что если АЭС воспользовался этим, чтобы протолкнуть своего протеже? Не представляю себе, как за такой короткий срок они могли обнаружить друг в друге склонность к убийству, но вот если они были знакомы раньше... «Двое убийц», — тихо повторила потрясенная Лили. «Это редкость, но случается. Я читала о подобном в книгах. В такой паре всегда один доминирует, а другой подчиняется. Сильная личность и интроверт. Тебе это никого не напоминает?» Лили в ужасе прикрыла рот рукой. «Я хорошо знаю, аэс глухо проговорила она. «Он славный парень. Так говорят все соседи серийных убийц». Но зачем, Аэс, все это нужно? Ты уверен, что не слишком поторопился с выводами? Лили, поглядись вокруг. Это кошмар. Где Джина? Дома. Заперлась и готова закричать, если кто-то подойдет. Она не уснет, пока мы не зайдем к ней. Ты иди, я пойду к Деприжану и все ему расскажу. Лили покачала головой. — Нет, не стоит. «Здесь что-то не так. Я не могу... Я пока еще не могу понять, что именно. Но что-то не клеится. Я чувствую». Его взял ее за руку. «Лили». «Не сомневайся. Это А.С. и Людовик». «Что, если ты ошибаешься? Что, если А.С. не имеет к этому никакого отношения? А вдруг мы обвиним его?» том, что он невиновен, а у настоящего безумца, который действительно стоит за всем этим. Осталась ведь крошечная партия взрывчатки, и он решит отомстить. Теперь должна вмешаться полиция. Когда? В субботу, в воскресенье? Мы не можем ждать. Нет, можем. Теперь нам известно, кого надо остерегаться и за кем следить. Они не в курсе, что мы знаем. Джина будет у них на прицеле из-за свитера. Как Людовик отреагировал на кучу одежды? Он выглядел растерянным, и Переворошил и вздохнул. Мне кажется, что он смирился. Ты вернешься и засунешь розовый свитер в кучу среди остального. Если А.С. или кто-то другой в этом замешан, он захочет проверить, вернется, а когда найдет его, подумает, что Людовик в спешке ошибся и что у Джины такой же свитер, не они все перепутали. И вполне логично заключат, что если бы Джина или кто-то другой обнаружил это место, сюда уже давно пожаловали бы флики. Это даст нам выиграть время. Лили... Слишком много предположений. Это сработает. В любом случае, ты к ним не приближайся, понял? Если они убийцы, ты не должен пытаться обезвредить их сам. Ты мне клянешься?» Поскольку он ответил не сразу, Лили повысила голос. «Юго, обещай мне». Он нехотя подчинился. Лили двинулась к выходу, а он в последний раз взглянул на пластиковые ящики. Он сделает то, о чем она попросила. Но не только это.